Глава 25. Новые союзы, новые враги. «Интересную историю-то рассказал Тарас», — протянул я. «Мне хотелось верить парню, так как я изначально предполагал, что между чистильщиками возник какой-то свой конфликт. Но кто может гарантировать, что он сейчас не находится под контролем? Вдруг нас таким образом хотят заманить в ловушку? С другой стороны, мы могли бы попасть в нее уже сейчас». Наш мертвый друг только-только закончил повествование о своих приключениях и о том, кем является его командир, Наил. «Я бы не доверял ему, Олег», — настороженно произнес Владимир. «Он по-прежнему был настороже, хотя я разослал своих людей по периметру для безопасности». «Но твоих-то я не тронул?» Тараса, кажется, немного обидела такое недоверие. Смотрел на него и не мог понять. «Вот вроде как-то изменился, парень. Это я непромертвенно бледный цвет кожи, и серый цвет глаз, говорю. Просто стал каким-то более серьезным и... грустным. Правда, иногда прежние эмоции все-таки прорываются. Вот как сейчас. Владимира же обида Тараса ни капли не волновала. «Всего лишь уловка», — пожав плечами, сказал он. «Ну да, я уже и забыл, что охотники не такие грязные приемы использовали», — ухмыльнувшись, ответил парень. «А нет, все-таки повзрослел, чувствует за собой силу. Но пора заканчивать эти бесполезные споры». «Ладно, Тарас, будем считать, что ты меня уболтал. Веди». «Куда вести? не понял парень. «Куда-куда, к Наилу веди. Поговорю с твоим новым командиром. Может, и договоримся до чего-нибудь». Народ сзади меня загомонил. «Олеж!» — Леда аккуратно взяла меня за руку. «Давай я пойду с тобой». «Умница. Хотя бы не тратят время на уговоры. Остальные же, похоже, готовы оспаривать мои решения». «Может, не стоит?» На всякий случай одновременно поинтересовались Влад и Варя. Но для себя я уже все решил. Собственно, я даже не ожидал, что все получится настолько просто. Думал, сначала придется помахаться немного, хотя бы с тем же Тарасом. А тут вот как оно вышло. Володь, ты знаешь, что делать. Приготовься и будь на чеку. Командир охотников мрачно кивнул и пошел к своим бойцам, потянув за собой Влада. Они в последнее время очень неплохо сработались. Подумать только. Охотник на псиоников сработался с псиоником. Сюр какой-то. «Мы на самом деле еще в Твери договорились, как будем действовать, если возможность переговоров все таки замаячит на горизонте. Я изначально собирался идти один, так как в одиночку мне проще сражаться, если будет совсем плохо, убегать. А так придется защищать кого-то, прям как в нашу прошлую стычку. К тому же, если убьют меня одного, ничего глобально страшного не произойдет, Наверное. С другой стороны, с этих станет, бросится ко мне на помощь при первых звуках боя, хотя в таком случае получится тактика ЭДКВ засадного полка, как у Донского во время Куликовской битвы. Забавно. Не думал, что помню такую информацию. Видимо, нервы немного шалят перед важным разговором. С чего бы это? Вместе с Тарасом мы шли минут десять. Учитывая, что темп был невысоким, далеко мы не забрались. Парень спрашивал у меня про девушек, а в первую очередь про свою Крис. Но мне ему толком нечего было ответить. Во-первых, я сам большую часть времени был в отключке, во-вторых, даже после моего пробуждения мы пересекались с ней всего пару раз во время общих тренировок. И даже тогда мы не обмолвились ни словом. Вроде Лида говорила, что девушке больно и она страдает, но я как-то особо не вслушивался. Все сейчас кого-то теряют, да и с этой Григоровской ищейкой я был практически незнаком. Это Лида с Тарасом, с ней больше времени провели. еще Лекс, но его уже нет в живых. В общем, парень не получил от меня никакой конкретной информации, как и я от него. Тарас был бы и рад что-нибудь рассказать, но Наил с Искафальтом были достаточно замкнутыми, а Кайл просто отморозком, который знает не больше его. Вот так за разговором мы подошли к симпатичной деревянной беседке с интересной резьбой. Внутри находились оставшиеся три псионика, причем все были без масок. Двое, длинные главные, сидели за столом, а вот третий скрестил руки — И недовольно зеркал на меня из дальнего угла. Видимо, это и есть тот самый неадекватный Каэл. Наил поднялся и пошел ко мне навстречу. Выглядел он необычно. Лысый, черный, с шипами на лице. Еще он определенно был мертвым. При этом его внешность не вызывала никакого отторжения. Тарас сказал, что у вас таким образом здороваются. Он протянул руку для рукопожатия. Кэлл прыснул и сплюнул перед собой, точнее, попытался. Видимо, прижизненная привычка никак не отпускала, а отсутствие слюны не позволяло закончить начатое. Я немного напрягся, но все же ответил на рукопожатие, и... Ничего не произошло. На меня не накинулись толпой и не попытались разорвать на множество маленьких олежек. Уже неплохо. «Наш общий друг уже ввел тебя в курс дела», — продолжил Наил. «В целом, да. Хотелось бы только чуть более подробно узнать план действий. Это раз. во-вторых, мне тоже нужна ваша помощь. «Я уже сказал, что чистильщики — наша общая проблема», — спокойно ответил он. «Нет, сейчас я говорю про избранных. Я специально использовал их самоназвание, чтобы проследить за реакцией своих собеседников, но, судя по лицам, они понятия не имели, про кого я говорю, и сейчас терпеливо ожидали более развернутого объяснения». «Вы же знаете, что некоторое время назад по всей земле били черные молнии?» Все верно», — кивнул Наил. «Это ознаменовало начало второго этапа розыгрыша». Именно в тот день первые чистильщики появились на вашей планете, а искусственный интеллект создал какой-то новый вид псиоников. Мы пока что не в курсе того, на что они способны». «То есть как? Я думал, что были и другие розыгрыши. Неужели нигде не было похожих случаев?» Отвечать, как ни странно, начал длинный чистильщик, больше похожий на мертвую гуманоидную птицу. «Во-первых, от планеты к планете способности могут немного разниться. все таки организмы у разных рас отличаются». А во-вторых, на моей памяти не было случаев, когда чистильщиков спускали на планету до оглашения результата розыгрыша. Так что ваша планета в некотором роде уникальна. Правда, пока что не понимаю, чем именно». «А я вот догадываюсь», — ухмыльнулся Наил. «Больно вы мне кое-кого напоминаете, хотя я не уверен. Слишком много лет прошло, многое забылось». «Но мой вопрос остался тем же. Вы мне поможете с их устранением после того, как мы разберемся с чистильщиками?» Я разумно предположил, что сначала все таки стоит уничтожить всех мертвецов, а уже после разбираться с живыми. В принципе, мы не против. Но сперва расскажи, что они из себя представляют, какие способности, насколько сильны, и почему ты их называешь избранными. Мне понадобилось минут пять, чтобы вкратце рассказать все, что известно про Кера и его людей, о том, что одна из них, а именно Света, сейчас находится не так далеко, я говорить не стал. все таки доверие пока что не стопроцентное. И всё же мой рассказ произвел на Наила неизгладимое впечатление. Он постепенно смурнел лицом, а потом словно пытался вспомнить что-то. И когда вспомнил, резко вскочил на ноги. «Этого не может быть!» «Планы меняются, Олег!» «Сперва мы должны уничтожить именно этих избранных!» Он говорил очень заведенный и немного напугано. Правда, я уверен, что этот страх был связан с тем, что Кер каким-то образом способен помешать его мести. «Не, так дело не пойдет. Сначала мертвые. Но чистильщик меня перебил ты не понимаешь. Я наконец-то вспомнил, почему жители вашей планеты мне кажутся такими знакомыми. И сказки про этих избранных тоже помню. Очень долгое время ими пугали детей на моей родной планете. Ты даже не представляешь, с чем именно мы столкнемся, если дадим им немного времени на раскачку. Моей расе понадобилась вся военная мощь Объединенного флота, чтобы остановить этих монстров. И то, поговаривают, что десятки родных сыновей Императора отдали жизнь в сражении с ними а у них буквально каждая клетка тела пропитана чистейшим сафаром. Все же звучит как-то странновато. Наил резко ударил по деревянному столу, чем разрубил его на две части и гневно проговорил. «Олег, у тебя нет выбора. Или мы не будем заключать союз. Если эти избранные разовьются, то ваша раса погибнет или станет рабами. А вот я никогда не получу свои мести. Мой младший брат, который сейчас наверняка находится где-то на орбите, умрет, но я не успею сделать это собственными руками» даже так, похоже, не блефует. Ну хорошо, давай поступим именно так. Я протянул руку, чтобы закрепить договор. Наел быстро сжал ее в ответ, и именно в этот момент у меня на поясе зашипела рация. Олег, ЛИ договорила шепотом и была определенно напугана. Олег, они убили Володю, помоги! Конец четвертой книги.